Ульрике Геро Хаукивиц. Эншпиль Европа. Почему потерпел неудачу политический проект Европа? И как начать снова о нем мечтать? Посвящается Михаилу Сергеевичу Горбачеву 1931-2022 годы и Жаку де Лору. Родился в 1925 году. Эпиграф. Я распознал врага, против которого мне следовало бороться. Ложное геройство, охотно обрекающее на страдания и смерть других. Дешевый оптимизм бессовестных пророков, как политических, так и военных, которые, бессовестно предрекая победу, продлевают бойню, а за ними хор, который они наняли, все эти фразеры войны, как их окрестил Верфель в своем прекрасном стихотворении. Кто выражал сомнения, тот мешал им в их патриотическом деле. Кто предостерегал, над тем они насмехались, как над пессимистом. Кто выступал против войны, от которой они сами страдали, тех они клеймили предателями. Всякий раз и во все времена это была все та же свора, которая осторожных называла трусами, Человечных хлюпиками, чтобы потом самим впасть в растерянность в час катастрофы, Которую они с легким сердцем навлекли своими заклинаниями. Стефан Цвейк. Вчерашний мир. Предисловие к русскому изданию. Дорогие российские читатели, Мы, авторы, очень рады тому, что наша книга «Эншпиль Европа. 2022 год» теперь есть и на русском языке. Надеемся, что она сможет внести вклад в то, чтобы связи между Германией и Россией не оборвались полностью, чтобы, по крайней мере, на интеллектуальном, академическом и культурном уровнях связь сохранилась и через совместные размышления смогла стать исходной точкой для лучших времен. Для российского читателя книга может быть интересной в двух смыслах. Во-первых, из нее вы узнаете кое-что о борьбе внутри Европейского Союза за европейский суверенитет. Узнаете, что мнения и взгляды в Европе вовсе не так уж едины, трансатлантичны и приглажены, как это кажется из России. И что также и в нынешней Европе продолжаются многочисленные дебаты и борьба, в каком направлении следует развиваться ЕС и какую роль играть в мире. Книга может быть интересна читателям в России и тем, что мы показываем, почему Европейский Союз в его нынешней форме, с нашей точки зрения, потерпел неудачу, и почему все более сильная и односторонняя трансатлантическая ориентация ЕС превратилась за последние два десятилетия в трагедию. И наконец вы узнаете, что подписывая в 1992 году Маастрихтский договор, в считанные недели после развала СССР, ЕС предполагал развиваться как политический союз, то есть договор имел первоначально совсем другой смысл. Нынешний упадок и политическое разложение ЕС не были предопределены с самого начала. В конце книги Мы излагаем нашу мечту, как европейское развитие могло бы продолжаться в условиях нового партнерства с Россией. Мы считаем, что стремление к объединенной и умиротворенной Европе, живущей в мирном партнерстве с Россией, является слишком сильным, чтобы его можно было просто устранить при помощи теперешней трансатлантической пропаганды. Среди общественности в Западной и Восточной Европе уже давно существует сопротивление этой пропаганде. Поздним летом 2022 года, когда мы закончили эту книгу, в заголовках в Германии доминировала поддержка Украины. На многих административных зданиях и частных домах развивались украинские флаги, И почти все политики или журналисты выражали безусловную солидарность с Киевом. Для нас же вопрос о солидарности с той или другой стороной не стоял. Мы думали о мире и о том, что Европа должна выполнить свою мирную миссию, которая выражается известным лозунгом «Никакой войны никогда больше». Целых 70 лет это было вестью Европы. На этом был основан ЕС. Мы помнили об уроке из европейской истории, что все в Европе всегда были одновременно жертвами и палачами, как об этом писал француз Лоран Гаде, лауреат Гонкуровской премии в своем поэтическом эпосе «Европа – пир народов», маленький отрывок из которой мы цитируем в середине книги. И мы желали бы, чтобы ЕС с самого начала конфликта, вложился в активную челночную дипломатию ради переговоров и прекращения огня. Тем более, что по нашему убеждению, Европа несет очевидную часть ответственности за срыв обоих минских соглашений. Но весной и летом 2022 года не проходило ни одной недели, чтобы Европа торжественно не потребовала или не анонсировала новые поставки оружия Украине. Немецкий канцлер или министр иностранных дел заявляли, что Россия не должна победить на поле боя, хотя некоторые заслуженные немецкие генералы еще на ранней стадии говорили, что выиграть эту войну нельзя. Здесь и далее сохранено используемое авторами обозначение происходящих с февраля 2022 года военных действий, СВО, специальная военная операция на Украине. Примечание переводчика. Уже тогда большая часть немецкого населения была не согласна с действиями политиков и с ужасом наблюдала, как Германия снова движется к конфронтации с Россией. Но политические оценки, заботы и мысли этой части населения – не находили никакого отклика в публикациях средств массовой информации, кроме нескольких блогов и интернет-сайтов. Огромный спектр мнений был сослан в приватную сферу, и его можно было выражать только за кухонным столом, да и там очень осторожно. Обеспокоены были все те, кто еще не забыл, кому Германия обязана своим воссоединением, а именно позднему Советскому Союзу при Михаиле Горбачеве. Это были те, кто еще мог вспомнить о политике разрядки Вилли Бранта и Эггана Бара, Гельмута Шмидта и, наконец, Гельмута Коля и Герхода Шрёдера. Это были исторически искушенные люди с сознанием, уходящие корнями в столетия совместного прошлого и отчасти бесславные истории между двумя нашими странами. И это были все те, в идентичности которых заложено, что Германия должна извлечь кое-какие уроки из катастрофы нацистского господства. Среди них много восточных немцев, у которых и так другой образ России, нежели расхожий среди выходцев из Западной Германии, и много российских немцев, составляющих около 5% населения которые хотя и живут в Германии как немцы, но чье сердце еще связано со старой родиной. Среди них также представители немецкой экономики, познакомившиеся с Россией в деловых поездках. Наконец, это все те, кто мыслит самостоятельно и не полагается на мнение каких-то авторитетов. Это многие и многие миллионы людей, как минимум одна четверть, если даже не треть населения тем же феноменом несогласия сталкиваешься в отношении несбалансированной трансатлантической направленности Европейского Союза. Впрочем, среди стран ЕС была молчаливая и крайне недовольная группа тех, кто еще очень хорошо помнил о первоначальной мечте о единой Европе как политическом союзе, стремившемся к континентальному мирному порядку с участием России вместо того, чтобы в рядах доминантной политической коалиции мнений во главе с влиятельными американскими мозговыми центрами втягиваться так или иначе в войну с Россией. Ключевыми для нас были две темы, оказавшиеся в политическом забвении, но подспудно еще существующие и связанные с двумя датами. Парижской хартии 1991 года, и учреждением ОБСЕ, а также с Маастрихским договором 1992 года. Сопряженные они олицетворяют европейскую утопию после падения стены и краха СССР. Нашей целью в Эншпиле было как раз соединить эти две темы, поднять их из нынешней невидимости на уровень политического сознания, сделать видимыми для общественности. Это поможет снова и сообща начать строить будущее на европейском континенте. В итоге появилась эта книга, которая теперь предстала и в русском переводе. Мы заплатили за эту книгу высокую цену. Примерно через неделю после ее публикации Боннский университет, где работала профессор Урли Кигера, публично от нее дистанцировался. Небывалое событие, не имеющее примеров в новейшей истории немецкой высшей школы. Книга сразу стала бестселлером и вызвала большие споры. Но если альтернативные медиа реагировали в основном позитивно, то в немецких ведущих медиа ее сначала замалчивали, а затем атаковали. Когда в начале 2023 года профессор Ульрике Геро была под надуманным предлогом уволена из университета Бонна, многие сразу предположили, что увольнение связано с книгой «Эндшпиль Европа». Предвидя эти нападки, еще в сентябре 2022 года мы подчеркивали в немецком предисловии к этой книге, что она представляет собой эссе, цитируя при этом слова философа, Теодора Адорна, писавшего о трудной судьбе этого жанра. В Германии эссе вызывает противодействие, поскольку напоминает о свободе духа по причине неудачи уже с лебницевских времен осторожного просвещения, которое всегда было готово объявить своим подлинным стремлением подчинение каким-то инстанциям. Мы считаем, что силы Европы, а именно способность критиковать и ставить под вопрос саму себя, сможет проявиться снова. И желаем нам открытой и предметной дискуссии по центральным тезисам этого эссе. Так мы писали около года назад. К сожалению, дискуссия по существу сбалансированной, эмансипированной и многополярной Европе, которая бы не уклонялась от своей ответственности за международный мир, в Германии до сих пор не состоялась, хотя она медленно начинается по всей Европе, усиливаясь в результате военных столкновений между Израилем и Палестиной, относительно которых ЕС и Европа опять-таки еще не сказали своего веского и внятного слова за международное право и мир. И мы тем более будем рады, если эти дебаты будут вестись вместе с нашим европейским соседом Россией и нашими российскими друзьями. Желаем интересного чтения. Ульрики Геро и Хау Кириц. Берлин. Ноябрь 2023 года.